от автора. Я Артем Федоров. Тренер целого ряда специализированных тренингов по гармонизации отношений, преодолению иррациональных страхов, фобий и коррекции пищевого поведения. НЛП-тренер. Гипнотерапевт в методе классического регрессивного эриксоновского гипноза. Сертифицированный специалист по катативно-имагинативной терапии. Психотерапевт в методе позитивной психотерапии, психотерапевт в методе ориентированный на решение от краткосрочной терапии. Друзья, пусть у вас все получится наилучшим образом, и это пособие будет вам в помощь. Я буду благодарен вам, если вы дадите обратную связь мне об этом пособии. Возможно, какую-либо тему стоит рассмотреть шире. Возможно, что-то стоит включить еще или просто выразить мне свою благодарность. Для этого вы можете связаться со мной по e-mailу Артемка девятьсот восемьдесят два Собака gmail точка телефон плюс тридцать восемь ноль шестьдесят семь двести пятьдесят пять семьдесят девять двадцать один https три w facebook точка Артем точка Федоров точка пятьсот шестьдесят восемь Редактор